Внушаемость. Теперь о механизмах внушаемости. Почему одни люди внушаемы, а другие нет? Почему одним людям легче внушать идеи, другим чувства, а третьим физическое состояние? Внушаемость – это всегда пассивное состояние. Это согласие, доверие, сдача, капитуляция. Внушаемость человека постоянно колеблется, и причиной это могут быть как социальные, так и психологические физиологические факторы. Внушаемость – это одно из качественных состояний сознания, своеобразная его пластичность, которая принять любую приемлемую форму, подчиниться навязанным условиям. По Ивану Павлову внушаемость зависит от типа мышления. Если ты художественного типа, то ты легко внушаем. Смерчного Похуже. А если ты мыслительного типа, то внушаемость у тебя совсем низкая. В лечебной практике все так. Но почему? Один человек художественного типа, а другой мыслительного. Что лежит в основе этих типов? Если опираться на современные знания физиологии высшей нервной деятельности, то, по Павлову, мы должны считать, что человек художественного типа – это тот, у которого преобладает первая сигнальная система – система образов, чувств и тому подобным. А человек мыслительного типа – тот, у которого преобладает вторая сигнальная система – система логики, слов и абстракций. Гипотез по этому поводу можно строить сколько угодно, но каждый из них только в большей или меньшей мере, будет приближаться к истине. Многолетний опыт, пишущего эти строки, лечение больных в гипнотическом состоянии, показал, что не всегда гипнабельность зависит от типа мышления пациента. В связи с этим родилась еще одна гипотеза, возможно, в большей мере приближающая нас к истине. Суть этой гипотезы состоит в наличии у человека – прямых и обратных связей между первой и второй сигнальными системами. Прямая связь — это путь от первой сигнальной системы ко второй, а обратная от второй — к первой. В зависимости от врожденных качеств этих связей внушаемость может быть больше или меньше. Но качество связи может зависеть и от других причин. Например, состояние обратной связи может зависеть от здоровья человека от приема некоторых лекарственных препаратов, от того, насколько он утомлен и так далее. Чем лучше обратная связь, тем слово легче вызывает соответствующий образ в первой сигнальной системе и, соответственно, внушенную реакцию или внушенное состояние. При повторных сеансах внушения обратная связь становится лучше, отсюда эффект внушений выше. Похоже на тропу. Чем больше по ней... Ходит, тем больше торна она становится. Отсюда. При хорошей обратной связи слово вызывает очень яркий образ, а тот, в свою очередь, очень яркую физическую реакцию. Эта гипотеза объясняет и внушаемость человека, и причины повышения ее при повторных внушениях. Существуют и внутри связи. Так, хорошие связи внутри первой сигнальной системы, способствует генерализации чувственных реакций. А внутри второй дают возможность эффективно внушать новые идеи, установки и отношения. При хорошей связи между первой сигнальной системой и центрами в головном мозгу, управляющими соматической системой, легко возникают внушенные физические состояния. Отсюда одним людям легче внушать идеи, другим чувство и ощущения, третьим физическое состояние тела. Чаще бывают смешанные варианты с преобладанием одного из них. невротические реакции человека на внешние события и обстоятельства в связи с этим тоже бывают различными. В одних случаях мы получаем навязчивые состояния, навязчивые страхи, в других истерические реакции, припадки, пролечи и тому подобное. В-третьих, стенокардии стенокардия, удушья, головные боли и тому подобное. В зависимости от типа реакции центральной нервной системы на невротизирующие обстоятельства, методы психотерапевтической помощи должны быть различными. При начальных фазах многих истерических расстройств иногда бывает достаточно беседы, чтобы человек сам справился со своей болезнью. В некоторых же случаях одной беседы бывает недостаточно, потому что больной стал полностью рабом своей прежней желанной болезни. И тогда, если у пациента есть искреннее желание стать здоровым, так от болезни уже никакой выгоды нет, она стала в тягость Ему нужно помочь, сделав необходимое внушение в гипнотическом состоянии. Не правда ли? Одного желания быть больным в некоторых случаях достаточно, чтобы действительно заболеть. Пусть не совсем по-настоящему, но ведь заболеваешь же. Не отсюда ли происходит престижность некоторых болезней? У меня гипертония, я горжусь ее. По крайней мере, все мои знакомые знают, что я гипертоник. У меня был инфаркт, и для окружающих моя значимость стала еще большей. Они щадят меня, они уступают мне место на скамейке. Не позволяем ли мы себе быть гипертониками, иногда даже получать инфаркты? Нет ли в этом стремлении к престижности истерии? Истерия — это болезнь неудовлетворенного эго. У нас существует тысячи способов удовлетворить его, но когда всего этого недостаточно, эго использует свой последний приём: идет в банк, пожалейте меня, мне так плохо, или же, ну. Вы еще вокруг меня попляшете. У человека бессонница, его доливают мысли, но совсем незначи, Засыпает он к утру, а тут и вставать пора. Голова тяжелая, ничего не соображает, а ведь работать надо. А на работе с такой головой вместо дела суета одна, и все из рук валится, и все раздражает, и потом снова бессонная ночь, ужас один, и никакого просвета. Пробовал глотать таблетки, как будто сплю, но утром все равно, как избитый. А тут что, сердце начало пошалить? Возможно, он чересчур много взял на себе обязанностей, или же у него возникли проблемы, которые никак не удается решить. Может быть, заклевали дома или на работе, и не выдержал человек? Заболел? Лучше всего изменить ситуацию. Но иногда и это не помогает. Замкнулась болезнь в порочный круг. Сама себя поддерживает, Сама себя питает. Здесь вмешательство гипнотизера уместно. Надо разорвать этот порочный круг и изменить, насколько возможно, отношение к окружающему миру. Очевидно, что наши отношения с миром основываются на наших притязаниях, а не на наших возможностях. Жизнь на Земле — это постоянные взаимоотношения между внешним миром и индивидуумом а также между системами внутри организма. Это своеобразные замкнутые кольца для перехода одних действий или отношений в другие, для превращения веществ в организме и перехода из одного психологического состояния в другое. При этом стимул к реакции чаще всего находится внутри системы живого организма. И эти кольца тесно переплетаются друг с другом. Разорвем какое-либо из колец. Тем самым нарушим общую гармонию взаимоотношений, например, человека и природы, или возникнут разногласия внутри организма. Выпало гормональное звено в пожилом возрасте, разорвалось кольцо естественных гормональных взаимоотношений, и начинаются сбои во всех системах организма. И давление скачет, и кишечник не хочет работать, как часы, и сон стал плохой, а психика неустойчивой. В общем, все тонкие места начинают рваться. Климакс. Климакс бывает не только у женщин, у мужчин он протекает не менее драматично. Практически любое заболевание поддерживается на каком-то уровне такого рода кольцом. Будь то язвы желудка или кольцестит или неврит седалищного нерва. Может быть, даже какое-то совсем пустяковое соматическое заболевание, которое сопровождается невротическими элементами, замыкающими это заболевание в кольцо. Самолечение больных с использованием аутотренинга и лечение, проводимое врачом, приводит к разрыву подобного кольца в его наиболее слабом месте. И тогда болезнь, лишённая своей внутренней функциональной поддержки, успешно излечивается как внутренними силами организма, так и внешними средствами. В зависимости от того, к какому типу мышления по Павлову относится человек, переживающий климкс, В такой степени он будет реагировать на различные ощущения, возникающие в связи с его гормональными расстройствами. Люди с истерическим складом психики обычно преувеличивают имеющиеся симптомы и с ними, как списанные торбы, а мыслители стараются, насколько возможно, скрывать их. Разумеется, степень выраженности реакции зависит не только от типа мышления, но и от многих других причин, которые здесь рассматривать будет неуместно. Нередко мы встречаем ситуацию, когда элементарная неграмотность родителей может привести не к компенсации нарушенных внутренних циклических взаимоотношений у ребенка, а к углублению этих нарушений. Вот один из таких примеров. Мальчик около девяти лет. Худенький, похожий на загнанного в клетку зверька. Дергает плечами, гримасничает, то и дело шмыгает носом. Руки постоянно что-то теребят. «Не знаю, что с ним делать», — печально сообщает мать, уставшая, с преждевременно постаревшим лицом, со смуглыми, с набухшими венами руками, устало лежащими на коленях. «И что мы только с ним не делали? Ничего не помогает. Как ночь, так обязательно постель мокрая». Мы уж и били его, и мокрую постель на голову складывали, и на голом полу укладывали спать. Ничего не помогает. Ленится вставать ночью. Для него лучше мокрым и битым быть, и стыда никакого. От него же пахнет, и во дворе его дразнят, и в школе. Не знаю, как бороться с его ленью. Может быть, вы что-нибудь посоветуете, или лекарство какое-нибудь выпишете? Какое безвыходное положение! Дома нет никакой жизни, и за его стенами тоже. Ленится. Как хотел бы он вставать по утрам сухим? Как хотел бы он, чтобы кто-нибудь мог его понять, что он совсем не лентяй? Испуг, перенесенный в раннем детстве, разорвал одно из колец функциональных взаимоотношений внутри его организма. И теперь вместо дружбы со сверстниками — от насмешек. Вместо прибежища от этого ада дома, презрение ремень отца и хворости на матери. Какой же выход? Что делать? Нет выхода. Он иногда подумывал о смерти, но не как об избавлении, а как о своеобразной мести. Вы потом пожалеете, плакать будете, а я уже буду мертвым». Но мысли подобного рода были беспредметны, и мальчик пока еще удовлетворялся фантазиями, в которых он мстит обидчикам, а потом, повзрослев, становится исключительным человеком, которому уже никто не страшен. В своих неумелых рисунках он изображал людей с огромными мышцами и высоким лбом. Это были сильные и умные люди, которые превосходили всех окружающих своей значимостью. Но чаще всего в его рисунках отражалось одиночество, которым он защищался от агрессивного мира. Детский страх темноты, страх одиночества, страх речи, страх смерти, страх, который делает человека рабом в трудных ситуациях, страх, который разрушает ум и оскотинивает совесть. Взрослый как-то может противостоять этому страху. А что может ребенок, когда страх ставит его перед безысходностью? Девочка трех лет купается в ванне, играя с плавающими игрушками. За игрой время летит незаметно. И вдруг она обратила внимание на морщины на ладонях и пальчиках рук, которые появились от длительного пребывания в воде. Внезапный страх обрушился на маленькое существо. — Папа, скорее вытаскивай меня отсюда, я старею. Кажется, мы рождаемся со страхом смерти, а в действительности с реальной смертью, которая шаг за шагом отвоевывает все новые территории у нас самих и, наконец, овладевает нами. Мы делаем вид, что ничего не происходит, играем в ненужные человеческие игры, иногда понимая их никчемность, убегаем от смерти в религию и наркотики, или же под прикрытием альтруизма стремимся к власти ради сиюминутных удовольствий совершаем насилие. Позволяем себе быть захваченными чем угодно, лишь бы не смотреть в сторону смерти, этим самым создавая хоть какой-то барьер между нею и собой. Поистине, пир во время чумы. И выхода нет, если бы можно было не заглядывать за ширму, за которой прячется смерть. Если это в ваших силах, то не замечайте нити, дёргаясь, за которые она управляет вами, как куклами на сцене. Немногим дано вести диалог со смертью на равных. Обычная жизнь — это монолог смерти с фатально неизбежным для нас концом. А как жить, когда ширма, отделяющая нас от смерти, стала прозрачной? И для диалога со смертью нет сил, когда все внутри нас и в окружающем нас мире пронизано запахом смерти. Все подчеркивает ее торжество. Чем отгородиться от неизбежного конца, напоминающего нам о себе? Пусть нет ширмы, то хотя бы рукой закрыть лицо, чтобы не видеть или еще чем-то, лишь бы не слышать ее. Любой страх — это ее эманация и вся наша жизнь — это непрерывное убегание от смерти. Обычно, когда встречаются люди с подобного рода мыслями, то окружающим их приходит в голову только один вывод — лечить таких надо, чтобы другим жизнь не портили. Лечить от чего? От того, что они видят реальность менее прикрытой, чем большинство других людей? от их недостаточной готовности к восприятию мира таким, каков он есть на самом деле. В действительности человек страдает от того, что он не знает, как ему быть с этой реальностью, как вести себя в ней. Большинству людей удается отворачиваться от этой проблемы, по крайней мере, им кажется, что это им удается, и они не замечают, что смерть являет свое лицо через их болезни через катастрофы, которые едва не произошли с ними, через их уход в развлечения, через их самообман и веру в то, что они продолжатся в своих детях или в своих делах. Но смерть всегда рядом и ждет. Можно предположить, что некоторые читатели не слишком довольны темой о смерти, потому что смотреть в ее сторону не хочется даже в самые трудные периоды своей жизни. Не напрасно природа поставила преграду между человеческим сознанием и смертью. Не случайно люди живут иллюзией жизни, в то время как в определенные свои части они постоянно умирают. Они похожи на существа, которые отрастают с одной стороны и отмирают с другой, и если в начале жизни человек быстрее отрастает, то во второй половине быстрее отмирает. Все, что с человеком происходит, и все, что он переживает, имеет и свое противоположное значение. Отношение к смерти также несет в себе двойной смысл. Для обывателя смерть — это трагедия, а для человека, стоящего на духовном пути, смерть — помощник, постоянно напоминающий о его истинном предназначении здесь, на земле. И если отношение к смерти первого типа людей приводит к их слабодушию, то для людей, искренне отдающих свою жизнь, служению, высочайшей истине, приближение смерти лишь укрепляет их волю и решимость следовать избранным путем. Другими словами, то, что для одних страдание, для других благо. Каждый избирает для себя тот путь в жизни, который соответствует ему самому и каждый по-своему несет свою нож, Но это совсем не значит, что в те периоды, когда эта ноша становится непосильной, им не следует помогать. Именно в подобных случаях и нужна психотерапевтическая помощь. Одним из методов лечения таких больных может оказаться соответствующее лечебное внушение в гипнотическом состоянии. Кроме неврозов, практически любое соматическое заболевание имеет вокруг себя невротическую ауру, которая всегда сопутствует основному заболеванию и образует с ним патологическое кольцо. Следовательно, лечебное внушение в гипнотическом состоянии может быть использовано при любых патологических состояниях, имеющих невротические элементы. Разумеется, при органических заболеваниях внушение направлено не на основное заболевание, а на сопутствующие невротические симптомы. Это всегда приводит к улучшению физического состояния и ускорению излечения основного заболевания. Каждый человек имеет свой индивидуальный набор комплексов, или инграмм по Хаббарду, которые мешают ему жить. Эти комплексы, находящиеся глубоко в подсознании, часто недосягаемые для осознавания коверкуют человеческую психику, извращая не только восприятие мира, но и реакции на различные воздействия этого мира. Хаббард предупреждает читателей своих книг о вреде гипнотического воздействия на человека, имея в виду, что гипнотическое состояние — это состояние бессознательности в котором неосторожно сказанное слово может породить очередную инграмму. И он совершенно прав. Можно научиться сознательно вводить человека в гипнотическое состояние, но еще более необходимо при лечебном внушении научиться строить фразы таким образом, чтобы не внести в подсознание своего пациента дополнительные отрицательные инграммы, кроме тех, которые уже там находятся. Практически любое внушение, сделанное в гипнотическом состоянии, само по себе является инграммой. Конечно, такая точка зрения может иметь право на существование, если мы согласимся, что кроме инграмм, несущих отрицательную информацию, могут существовать и положительные инграммы. Итак, каждый человек имеет свой набор комплексов. А можно ли внушением в гипнотическом состоянии избавиться от них? Можно, если тактика проведения сеанса и построения фраз лечебного внушения будут совершенно правильны. В этом случае сеанс лечебного внушения в гипнотическом состоянии будет выглядеть как своеобразный одитинг, в котором пациент преклир почти полностью пассивен. Подробнее об этом будем говорить в разделе, касающемся стратегии и тактики лечебного внушения. Теперь несколько слов о воспитании в гипнотическом состоянии. Так как гипноз – это состояние суженного сознания, то любые внушения, проводимые врачом, психоневрологом, человеку, находящемуся в этом состоянии, есть внедрение в область подсознательного. Другими словами, врач с целью воспитания внедряет в подсознание человека фразы, несущие в себе воспитательный смысл, положительные инграммы. И тогда в подсознании мы получаем хаос. Наряду с отрицательными комплексами, инграммами, мы туда натолкаем еще кучу положительных комплексов, инграмм. Можно и нельзя окажутся ближайшими соседями. Этим самым будем способствовать образованию там клубка взаимно конкурирующих инграм, что может привести к появлению еще какого-нибудь невроза. И кроме того, прежние, уже давно пустившие корни инграммы через какое-то время, возможно, вновь будут преобладать над новыми внушенными. И все вернется на круги свои. Надо вначале соответствующим внушениям, очистить подсознание от патологических комплексов и только потом делать положительные воспитательные внушения. Конечно, частыми внушениями можно добиться преобладания положительных комплексов, но, возможно, было бы более правильным и более эффективным освободиться от старых патологических инграмм. Практически все комплексы нашего подсознания несущие в себе страх, должны быть удалены оттуда. Разумеется, со временем наше подсознание снова будет замусоренными, и мы снова сползем в общество аберированных людей, но ведь можно почиститься еще раз. Говоря о воспитании в гипнотическом состоянии, хотелось бы предупредить энтузиастов-воспитателей, что лечить внушением неправильное поведение ребенка делать его послушным и удобным или же исправлять его в отношениях к кому-либо — это преступление, преступление, потому что вы из своих эгоистически любимых детей можете таким образом воспитать послушных и безвольных рабов. Очень часто своеволие в детстве — это неорганизованная воля и будущая самостоятельность и независимость. Хорошо еще, если ребенок сумеет устоять против вашего волевого воспитательного натиска. В этом случае он может быть еще и отстоит свою будущую индивидуальность. В трудных случаях лучше использовать рациональную терапию в гипнотическом сне, который можно получить переводом обычного сна, в неполный, частичный. Нужно знать причину неусидчивости или каких бы то ни было навязчивых состояний или вредных привычек, и лечить не только симптом, но и то, что лежит в основе его. А в некоторых случаях, возможно, необходимо изменить ситуацию, в которой растет ваш ребенок. Итак, внушение в гипнотическом состоянии не универсальный метод, и при неумелом его применении оно может навредить человеку. Но бывает и так, что уже вылечившийся больной продолжает настаивать на продолжение лечения, высказывая все новые и новые жалобы. С одной стороны, он стимулирует действия врача, рассказывая о том, насколько ему стало хорошо, что прежде беспокоившие его симптомы прошли, но теперь появились еще другие, которые должны отлечить гипнозом. Будучи пойманным на крючок больного, врач продолжает сеансы гипноза. И кажется, никогда не будет этому конца. Больной не отстаёт от врача со всеми симптомами, а врач не может отказать. Такого рода ситуации возможны только потому, что гипноз может оказывать на больного не только лечебное, но и наркотическое воздействие, когда у пациента в период лечения возникает патологическая привязанность к гипнозу. Гипномании. Гипноз Это средство, при помощи которого можно не только лечить, но и обучать человек, Раскрывать те его возможности, которые при обычных условиях его жизни не были раскрыты. Используя гипноз, можно войти в сферу подсознательного и найти там корни некоторых отклонений личности от нормы, которые сегодня мешают человеку жить, и многое другое. Но обо всем этом будет сказано ниже.